Лошадь-шахтер Вы приходите с поверхности земли. Там, наверху, вы видели мир, омываемый светом небесным. Камни мостовой в маленьком городке золотятся от солнца точно плоды. На пороге своего дома хозяйка выколачивает соломенный коврик. Через открытую дверь доносится бульканье, На темной печке, разукрашенной золотыми узорами, в кипящей воде пляшут стручки фасоли. Вяжет старушка, и руки ее, соединяясь, плетут нечто вроде гнезда. Пестрая вота ребятишек галдит и кричит на все голоса. «А теперь вы в шахте!» Пришелец сверху «Поглядите же на обитателей подземелья!» «Но я ничего не вижу!» «Подождите немного, привыкните. Здесь плохо пахнет. Мы приближаемся к источнику зловония. Это какая-то черная масса. Вагонетка? Нет. Живое существо. Приглядитесь, и вы узнаете в нем лошадь. Настоящую живую лошадь. Разумеется, у нее нет клички. Кто будет ее звать в этой тьме?» Зажигаем фонарь и видим, как разбегаются от кормушки крысы. Лошадь никогда не ест своего корма, он слишком грязен. Но чем же она жива? Никто не знает, ведь она не умеет говорить. Спит она прямо на рельсах для вагонеток, а под рельсами настил. Стоит на него надавить, и сквозь щели сочится и брызжет вода. У лошади гноятся ноги. Эту болезнь называют жабой или гнилью. Ее рыхлые копыта действительно похожи на жаб. От истощения лошадь давно уже потеряла зубы и ослепла. У нее облезла почти вся шкура. И сама она неотделима от этого грязного болота, от всей этой вселенской могилы. Ее обязанность таскать за собой по вдоль узкого штрека тяжелую вагонетку с углем. Но без принуждения лошадь не сдвинулась бы с места, она слишком устала. Весь груз, который она оттянула на протяжении своей жизни в шахте, давит на нее и пригибает к земле. Чтобы заставить лошадь идти, приходится оттягивать безжизненную нижнюю челюсть, привязывать к языку веревку и тащить за нее. Лошадь давно привыкла к боли, но когда у нее начинают вырывать язык, она не выдерживает и подается вперед и тащит вагонетку, ударяясь о стойке крепления, об острые выступы породы, которые задевают у нее заживое мясо. В одном месте кровля Штрека нависает так низко, что лошади приходится ползти на коленях, и она ползет, и ее при этом бьют. Кто же делает это? Люди. Шкура висит на ней клочьями. На каждом суставе у нее либо трещина, либо язва, либо зияющая рана. Если бы здесь было светлее, то, наверное, мы увидели бы ее кровоточащее сердце, подобно тому, как видно его у фальшивого бога, намалеванного в церквах. Но света нет. Наверху, на земле, Можно наслаждаться благодатным дождем, свежестью ветра, запахом воды, лучами солнца. Даже мороз по-своему ласкает. Здесь внизу могила. Здесь постоянно живут только черви и старая лошадь. Это ужасно. Слишком мягко сказано. Но еще ужаснее, что таких подземных лошадей множество. В одной только Франции их десять тысяч Не станем утверждать, что в таком положении находятся все лошади в шахтах. Вам всегда могут указать на какое-то исключение, но среди этих десяти тысяч огромных адских призраков сколько найдется таких, которые не в силах сразиться даже с крысой, у которых вытекли или выколоты глаза, гниют ноги или разрывается чрева, как уроженицы при схватках? Сколько из этих существ кричит от страданий? Лошади редко кричат. Здесь это можно услышать. А эта лошадь сейчас не работает? Потому что мы здесь. Ей выпала небольшая передышка. Обычно она работает 24 часа в сутки. 24 часа из 24? Ну да. Три смены шахтеров, каждая по очереди пользуется той же лошадью, арифметика простая. У нее выматывают силы, лишая ее сна, загоняют насмерть этот живой механизм, и хоть она служит меньше, такая система выгодна предпринимателю. Если бы не лошадь, то вместо нее пришлось бы мучиться человеку. Работа не должна быть пыткой ни для кого. По-вашему лошадь это кто-то? «Да. Я жалею лошадь так же, как человек. Не вздымайте рук к небу, прошу вас. То, что я сейчас сказал, я сказал инстинктивно. Это крик моей души, но я могу его объяснить, потому что я принадлежу к тому суровому и ясному направлению, которое не боится анализировать крики страдания так же, как оно анализирует сны. Уже давно я заметил, что когда я вижу слепого с собакой, «Мне жаль собаку так же, как человека». И сказать по правде, «К собаке у меня больше жалости, чем к человеку». Этому есть разумные основания, особенно для нас, для тех, кто все строит на разуме. Вот оно. Человека поддерживают и порой вдохновляют миражи. Когда верующий страдает, Он говорит себе «тем лучше». И когда умирает, говорит «наконец-то». Иными словами, ему, как и нам, иногда опорой бывает уверенность, что страдание – начало избавления от страдания. Мучеников нашего времени, наших распятых, поддерживает не символический крест, но самая основа всех вещей. Они знают, что составляют одно целое с ужасной правдой. Есть, впрочем, и заблудшие, которые ищут забвения в алкоголе. Нужно также сказать, что если мы, люди, страдаем, то почти всегда по своей вине. Мы страдаем за свои идеи, либо из-за законов, которые сами же позволили навязать нам, либо из-за преступлений, которые совершаем или позволяем другим совершать. У животного нет знаний и нет веры. Оно не может действовать самостоятельно и, следовательно, поистине невинно. Причина его страданий в людях. Животное страдает за ничто, тогда как я и ты, мы страдаем за что-то. Вот почему для меня невыносимо видеть страдания животных. Животные страдают так же, как человек. Стоны, крик боли, кровавые раны и смерть. В этом все живые существа подобны друг другу. У всех у них есть и плоть, и кровь, и нервы, и мозг, словом, механизм страданий. И то, что животное с его темным, неразвитым сознанием не блещет умом, отнюдь не мешает ему так же, как и человеку, страдать от боли. И даже инстинкты и чувства животных те же, что у людей, только чище и безупречнее. Хотя люди и поднимают так много шума, Вокруг своих чувств. Почитайте наших молодых романистов, и вы увидите, как сильно преувеличены или до бесконечности расчленены эти чувства, запутанные, непознаваемые, неопределенные, опасные, как люди заражены комплексами этой подлинной болезнью нашей цивилизации. Инстинкты и чувства животных, даже их эгоизм, простые и естественные. Их глаза — натуральные алмазы, глубокие, не знающие ухищрений, и в сравнении с ними наши глаза — стекляшки. Ну, оставим это исследование о глазах и вернемся к тем, для кого уже нет ни света, ни самих глаз. Попробуем сделать общий вывод. Жизнь обладает величием, ни с чем не сравнимым. Человеческое воспитание и образованность — Умозрительные теории, прекрасные произведения, психология и сверхпсихология – все это менее значительно, чем сама жизнь. Жизнь нельзя отделять от способности страдать и от права не страдать. Нельзя разделить эти два вида существования. Одному – страдать, другому – право не страдать. Это издевательство над лошадьми, Близко коснется нас. Рабочие лошади, разумеется, не имеют профсоюзов, которые их защитили бы. Сделаем же это за них. Пролетарии всех стран, даже тех, что расположены под землей, соединяйтесь. И вместо того, чтобы подняться наверх к существам совершенным, к ученым и счастливым, к так называемым избранным, которые испокон веков подавляли и унижали огромное большинство людей, я предпочел еще остаться здесь, побыть рядом с жизнью, с которой сорваны все покровы. Все повинуется объективным законам, а не чувством. Минутку, товарищ. Мы с этим согласны. Мы и не выдаем чувство за причину. Это следствие. Это душевное состояние, порождаемое абсурдной действительностью. Аномалия воспринятое нами, превращается в возмущение, гнев, доброту. Аномалия, так сказать, искажение одного из высших законов жизни лишь подтверждает, что эксплуатация должна быть запрещена, что необходимо уважение к жизни. И для меня эта истерзанная плоть подобна красному знамени. Когда-то существовал обычай Принесение в жертву козла отпущения. Целый народ перекладывал свои грехи на животные, которые за них проклинали и обрекали на смерть. Мне всегда было жаль ни в чем не повинного козла отпущения. Не будем обманывать самих себя. Мы еще далеко не избавились от морали, выраженной в этом гнусном мифе. Ничего не изменится в мире, пока у раба, Не пробудится сознание, и он не перестанет вымещать свои несчастья на других существах. Август 1927 года. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Ноябрь 1973 года. Редактор Бурмистрова читал Гуляев.